Глава 73. Правила. Как только Фэн Сио Фэн увидел Гусян, он словно сошел с ума и бросился вперед с визгом. «Поганая девчонка, я убью тебя!» Гусян в придворном ужасе заломила брови и приложила руки к груди. «Ох, я испугалась до смерти, малыш по фамилии Фэн, Надеюсь, что кто-то из взрослых дяденек снова возьмет тебя на ручки, чтобы ты мог задирать меня, слабую девушку!» Твоё жёсткое сердце не знает снисхождения. Брат Фен, остынь немного, остановил его Джао Цин. Будь она злодейкой, разве смогла бы безнаказанно уйти на виду у стольких людей? Цао Вэнин понимал, что подобные речи означают намерение ополчиться против гусян. Неизвестно откуда у него взялись силы, чтобы подняться на ноги. Пересиливая рущуюся наружу кашель и ноющую боль в ребрах, но цау встал и закрыл с собой девушку. «Господа!» — тихо, но решительно заговорил он. «Асян в силу юности настолько простодушно искренно, что не умеет скрывать свои помыслы и не всегда облекает их в учтивые слова. Уважаемые старшие, даже если она ненароком оскорбила ваш слух, прошу, спешите отсутствие должного почтения на молодость и проявите милосердие». Затем Цао Вэйнин повернулся к Фэн Сюа Фэну и по слогам отчеканил. «Что касается вас, герой Фэн, этому Цао есть что сказать. В день, когда Дунтин был взбудоражен пропажей кристальной брони и внезапной гибелью героя Шэня, Джан Чин Лин действительно был с нами, человеком, уведшим молодого господина Джана от главы Гао был Джоу Сюн. Они покинули поместье перед взором героя Джао и тот, Не только не препятствовал их уходу, Джоу Сюн поручил нам Сасян позаботиться о безопасности мальчика. Что же до означенного Фэн Сяо Этот человек не видит разницы между добром и злом, раз вступил в сговор с ядовитыми скорпионами в стремлении выследить и убить нас. Разве самозащиту можно вменять в вину? Гусян высунулась из-за спины Цао Вэнина и указала пальцем на Фэн Сяофэна. Вот именно. Поглядите на него, напыжился, словно ему все должны по восемь монет, и лезет в драку, не желая выслушать. Как знать, может он заодно с отрядом скорпионов-наемников? Дух земли рвал и металл, но дело дошло до разговоров, и победить девчонку в этом поприще было невозможно. На каждое слово Фэнсио Фена сыпалась в ответ барабанная дробь скороговорки. Болтушка скрыла ладонью луковую улыбку и указала на себя — Эта добрая тетушка получила распоряжение господина присмотреть за маленьким негодником. Она и представить не могла, что поручение кажется таким непростым. Теперь она думает, что фэн сио и вся его компашка бесстыдники, каких свет не видывал. «Скажи-ка, коротышка, ты и этот то ли юй, то ли гуй, из какой вы школы вышли? Обычно у людей не написано на лбу, хорошие они или плохие, но, глядя на тебя, я сильно сомневаюсь в твоем благородстве». «Почему вы так настойчиво ищете, Джан Чинлина? Два куска мусора, ты и этот Юй!» «Пуф!» Гусян закатила глаза, как капризный ребенок. Она умудрилась приплести бывшего главу Хуашаня, который сейчас являлся всеобщим козлом отпущения. На такого недозазорно было повесить любые грехи, вне зависимости от того, совершал он их или нет. Фэн Сяо обвинительная речь застала врасплох. Он обалдело застыл, ощущая головокружение от бурлившего в крови гнева. Дух земли не мог предположить, что разговор обернется против него. Он почувствовал мороз по коже от неприязненных взглядов, пронизывающих со всех сторон. Ебай сухо хмыкнул. «Подобный тебе, Фэн Сяо Фэн, плохой материал для практики боевых искусств. Ты не можешь постичь мантру Люхэ. За что же ты борешься?» Разве мог и сказать что-то приятное слуху? Раздались смешки, Гаушаньну от обиды взревел и расколол булыжника землю, но в демонстрации силы слепца не было проку. Цау Вейнин невольно ощутил жалость к этой паре хозяина и преданного слуги. Возможно, из-за упадка сил и полученной травмы восприятие Цау Нина изменилось, Окружающие люди словно потеряли человеческое обличье и виделись ему полей сорной травы, что колышется на ветру и гнется под дождем. Эти люди с одинаковой готовностью склонялись перед теми, кто был выше и сильнее, и давили тех, кто оказывался ниже и слабее. Радуясь, что в данный момент сохранности их лиц ничто не угрожает, они охотно наблюдали, как растаптываются чужие лица. Цао Вэнин подтянул Гусян за руку и сказал «Пойдем, Асян». Гусян без лишних слов послушно последовал за ним. Цао приблизился к Хмо Хуаяну. «Шифу, этот младший не демонстрирует должного почтения, поэтому не смеет более называться вашим учеником. В меру ограниченных талантов даже усердная практика не сделает меня прославленным мастером. Молодость дает мне шанс выбрать другой путь». Может, я стану крестьянином и вместо взмахов меча буду полагаться на взмах мотыги в надежде получить богатый урожай. Не сомневайтесь, вы будете первым, кому достанется выращенные мной свежие фрукты и овощи. Мохуаян уже успокоился и перестал излучать ярость, но его взгляд, брошенный на гусян, был далек от одобрительного. Несмотря на безусловную красоту, девушка не походила на благовоспитанную дочь хорошей семьи. Глава школы Цефэн чувствовал витающую вокруг нее неописуемую злую ауру. Затянувшееся молчание прервал громкий смех Мо Хуайкуна – «Ха-ха! Я всегда знал, что ты безнадежный болван! Когда твоя маленькая жена подарит тебе щекастого наследника, я стану его дедушкой Шишу и буду по праву угощаться вином в день его первой луны!» Цау -нин сдержанно усмехнулся размаху воображения своего Шишу. Скулы гусян вспыхнули, но было очевидно, дозволение старших получено. Наконец-то можно дышать полной грудью. У Венин и Гусян уже направились прочь, когда кто-то подал голос из толпы, говорил мужчина из свиты Джао Цина, тот самый, что обнаружил оружие при атаке скорпионов. Его лицо вплоть до самой шеи диагонально пересекал шрам от глубокого пореза. «Барышня, погодите минутку, этот скромный человек хочет задать один вопрос». Гусян повернулась, пытаясь распознать говорившего в толпе а тот вкрадчиво предложил. «Неужели вы не заметили, что эта девушка пришла сюда с территории долины призраков? Она вторглась на гору Фэнья, но почему же призраки беспрепятственно ее пропустили?» Гусян мгновенно побелела, как полотно. «Могу предположить две вероятные причины», — заявил мужчина со шрамом. «Либо перед нами весьма любопытная личность, либо ей в самом деле удалось прошмыгнуть мимо стражей долины». Но каким образом? Юная девушка смогла остаться незамеченной призраками. Разве это не подозрительно? Намек был яснее ясного. Даже Цау-Вэйнин понял, о чем идет. Речь, растерянно оглянулся на Гусян, не в силах произнести ни слова. Опустив его руку, Гусян сделал шаг назад. Еще один. джау цин прищурился, рассеянно похлопал говорившего по плечу и громко спросил «О!» и кем же может быть столь юная дева? Знать человека в лицо не означает знать, что у него на сердце, улыбнулся мужчина со шрамом. Джоу задумчиво погладил подбородок и, поразмыслив, сказал, «О, вопрос личности девушки рушается очень легко. Все обитатели долины носят на пояснице татуировку маски призрака. Будь здесь только мужчины, прояснить ее личность было бы затруднительно. К счастью, В наших рядах присутствуют представительницы школы Эмей. Если осмотр проведут женщины, приличия будут соблюдены. Проверить наличие метки можно в уединенном месте, и мы поверим школе Эмей на слово. Глава школы Эмэй кивнула, выражая согласие. Цау -вы все понял, как только увидел застывшее лицо гусян. Осознание настолько оглушило его, что слова Джоу Цина пронеслись мимо невнятным гулом. Цао Вейнин всегда знал Гусян как веселую, простоздушную девушку, пренебрегающую основами этикета. Никогда ранее он не видел такой бледности и мрачной обреченности на ее лице. Гусян больше не улыбалась. Ее большие яркие глаза сейчас светились не теплым озорством, а холодной злобой. Она смотрела не на Цао Вейнина, а на мужчину со шрамом и действительно походила на призрака. В памяти цау Нина сами собой всплыли слова ваньки сказанные перед их отъездом из поместья Ебаи. «Ну а если Асян не та, кем кажется? Если ты вдруг поймешь, что совсем не знаешь ее, что тогда?» Что тогда он ответил? цау благорошен этим вопросом, но все равно уверенно поклялся. «Не сомневайтесь, я знаю Асян». Неожиданно Гусян фиолетовой вспышкой пронеслась вперед. В один миг она оказалась перед незнакомцем со шрамом. Никто даже представить не мог, что девушка осмелится напасть при всем народе. Было очевидно, что Гусян действовала не из добрых побуждений, поэтому мужчина инстинктивно отпрыгнул назад. Гусян насмешливо фыркнула и резко вскинула руки. Из ее рукавов вылетели две железные цепи. Противник отпрянул, чтобы увернуться, но цепи, словно живые, обвели его шею. — Ты пытаешься вломиться в преисподнюю, куда нет входа! — зловеще прошипела Гусян. — Хочешь в чем-то обвинить меня? Ну попробуй! И она со всей мочи дернула цепи, намереваясь оторвать врагу голову. Джао Цин с сердитым криком обнажил меч и замахнулся на Гусян та, словно ее жизни ничего не угрожала, не стала уклоняться и выжидала, когда Джао Цин раскроется в выпаде, чтобы контр атаковать скрытым оружием. Асян! во всю мощь заорал Цао войнин. Без лишних мыслей он кинулся на перерез Джао Цину и отразил его клинок, а потом схватил Гусян за руку, которой она тянула цепи. «Отпусти! Давай вернемся домой! Асян, Отпусти его! Прошу!» Гусян замерла, и невольно разжала пальцы. Цепи с лязгом упали на землю. Цао оттащил девушку на несколько шагов назад, после чего она заторможенно пробормотала. «Домой?» «Домой, Асян!» — глубоко вздохнул Цао Вэйнин. «Очень хорошо!» — усмехнулся Джао Цин. «Раз выяснилось, что ты маленький призрак долины, необходимость в церемониях отпала. Думаешь, мы позволим тебе приходить и уходить, когда вздумается?» Сильный порыв ветра ударил Джао Цина в спину, оборвав его речь. Глава Джао резко развернулся, чтобы отразить нападение, и осознал, что его атаковал Ебай. Тот оставался в седле и держал Лунбей, однако меч не покидал ножны. Белый всадник одним взмахом руки направил мощный поток энергии, который чуть не смел Джао Цина. Даже не поглядев на мечника Цюаньшань Ебай, обратился к Цау Вейнину. «Друг, о котором ты говорил? Это мальчик по фамилии Джоу, верно? Отведи меня к нему, и я доставлю вас в безопасное место!» Ошарашенные герои могли только беспомощно наблюдать за тем, как Ебай уводит из их рук гусян и цао Вейнина. Цао Вейнин, ты осмелишься уйти?» – наконец-то подал голос Моху Аян. Цао Вэнин -вы напряженно выпрямил спину, остановился, обернулся и тихо отозвался. «Шифу! Отправишься с ними?» – процедил его наставник. «И в ту же секунду перестанешь быть учеником школы меча Цинфэн. Ступишь на темный путь, и я, и все последователи праведных школ станут твоими непримиримыми врагами». Цао Вэнин, казалось, пошатнулся, и Гусян поспешила поддержать его. «Подумай хорошенько», — продолжил моху Аян. «Не позволяй одной ошибке сделать тебя объектом ненависти до скончания лет». Оцепенение Цао Нина не спадало довольно долго. Затем Гусян почувствовала, как он мимолетно сжал ее ладонь, потом опустил и снова сжал еще крепче. «Шифу, я принес клятву, что до самой смерти ни на мгновение не усомнюсь, в Осян. не подведу ее». Вы с детства учили меня держать слово. Я не могу забрать обещание данные ее семье. Глава школы Мича Цинфен побледнел и стиснул зубы. На скулах Моху Аяна долго играли желваки. Прежде чем он колко рассмеялся, три раза повторил «хорошо» и резко отвернулся, словно больше знать не хотел ученика-отступника. Цао Вэнин преклонил колени, Гусян посуровила, но, немного помедлив, все же опустилась на колени плечом к плечу с ним. Бывший ученик трежды поклонился в сторону Мо Хуаяна, разбивая лоб в кровь. Затем Цао Виннин повернулся к бывшему шишу Мо Хуайкуну и повторил три покаянных земных поклона, стискивая зубы и не в силах вымолвить ни слова. Мо Хуайкун пристально смотрел в ответ – Старший заметно нервничал, словно хотел что-то сказать, да не находил правильных слов. Все, что он мог, это с чувством выругаться. «Твою ж мать, что же это творится?» Отбив поклоны старшим, Цау войнин с помощью гусян поднялся на ноги, Ебаи терпеливо ждал неподалеку. Внезапно Моху Аян развернулся, сверкнул глазами и негромко надломленно позвал. Войнин. Сердце Цао Нина ёкнуло, шифу. Моху Аян глубоко вздохнул и, немного поколебавшись, подозвал ученика. «Подойди, мне нужно кое-что тебе сказать». Еба недовольно свел брови, ожидая от этой парочки учителей и ученика новых проблем. Но увидев, что Цао Вэйнин направился к наставнику, отвернулся. Их расставание навек не имело к нему никакого отношения. Сделав несколько шагов, Цао Вэйнин опустился на колени перед Шифу. Моху Аян смотрел на него со смешанными чувствами, затем положил руку на голову ученика, словно тот был маленьким ребенком, тяжело вздохнул и промолвил, закрыв глаза. «В вашем поколении я ценил тебя больше всех прочих». «Шифу я», — поперхнувшись, начал Цао Вэйнин, но не смог закончить фразу — поскольку сцена грустного прощания резко изменила окраску. Неожиданно для всех рука Мо Хуаяна сдавила голову ученика с силой десяти тысяч дзюни. Из всех Цитяо Цау Нина хлынула кровь. Гусян истошно закричала, Мохуайкуна окутала багряным фонтаном. Но он никак не отреагировал, продолжая оторопело смотреть на колено преклонного юноши. Мо Хуаян отнял руку и в оглушающей тишине Цао Вэнин повалился на землю. «С момента основания школа меча Цинфэн следовала пути пяти добродетелей – справедливости, верности, сыновнего почтения, человеколюбия и праведности», – тихо произнес Мо Хуайян, глядя на тело у своих ног. «Никогда прежде наши стены не возращивали предателей. Поэтому этому Мо стыдно за то, что под его наставлениями вырос столь неблагодарный, нечестивый ученик. У меня не было иного выбора, кроме как собственноручно очистить имя школы от этого зла, в качестве извинения перед всем миром я прошу, катись ты нахер, неистово, прорычал Мо Хуайкун. Милостиво простить, мой провал. После небольшой паузы закончил Мо Хуаян. Гуся, чертя голову, ринулась вперед. В ее полубезумных глазах читалось единственное стремление — нести смерть. «Я убью тебя!» — вопила она. «Убью каждого!» Ебай в мгновение ока спешился, подлетел к девушке, мягко ударил ее по затылку и сразу подхватил на руки обмякшее тело. Ледяной взгляд Ебай прошел по толпе, напротив, и остановился на Мо Хуаяне. «Вы слышали, что она сказала?» Никто не ответил. Ебай кивнул сам себе и перекинул гусян через седло. «Этот скромный старший прозрел!» Бросил он напоследок. Развернулся и направился прочь. Ебай тихо вел лошадь в поводу. Гусян была без сознания, но из-за уголков ее глаз катились слезы. Оказывается, то, что добро и зло не могло идти рука об руку, не просто слова – Он шел по светлому пути, она по темному, а общего пути у них быть не могло. Так уж повелось в этом мире, таков был установленный порядок вещей, одобряемый и поддерживаемый обществом. Пожелавшим восстать против правил, следовало запастись терпением, забыть об осторожности и отважно бороться против подавляющего большинства. Победишь и вырвешься из проклятого круга, проиграешь и... Лаумен понятия не имел, что в собранном приданном больше нет нужды. Он в лучшем виде выполнил приказ Ваньки -сина и заставил приготовленными дарами весь внутренний двор для свадебной процессии длиной в 10 ли. Там было все – сияющие медью жаровни, парные чаши, сундуки и мебель из красного дерева, всевозможные шкатулки для косметики и драгоценностей, золотая и серебряная посуда – несколько комплектов свадебных нарядов и корон феникса. Несмотря на свой возраст, хозяин долины никогда еще не присутствовал на свадьбе и не испил ни капли свадебного вина. Он впервые в жизни столкнулся с некропотливыми приготовлениями со стороны семьи будущей невесты и теперь с видимым интересом осматривал переливающиеся бакгрянцам и золотом дары. Подняв с сундука сцены весеннего дворца, Вэньки Син какое-то время разглядывал сюжеты, а затем пришел к выводу. «Художник довольно хорош, но ему далеко до уникального стиля моего друга». Подобострастно сгорбив спину, Лао Мэн смиренно переминался с ноги на ногу позади. Услышав упрек господина, он поспешил уточнить. «Хозяин долины желает заменить книгу». Вэньки наклонил голову к плечу и искоса посмотрел на Лао Мэна одарив слугу притворной улыбкой, хозяин долины, уселся на крышку сундука, положил книгу рядом и снова взглянул на призрака непостоянства. «Знаешь, я вспомнил одну фразу. Сердце Лаумена подпрыгнуло, его интуиция не предвещала ничего хорошего. Но все, что он услышал это, не нужно делать лишних движений». Лаумен поднял голову, встретился взглядом с Ванькисином, И тотчас снова согнулся в поклоне. Этот подчиненный не понимает, что хозяин долины имеет в виду.